Глава 18. Оксана. После ухода Алмазова, квартира словно опустела, и Оксана какое-то время недоумевающе прислушивалась к себе и к давно позабытому ощущению, что рядом кого-то не хватает. Ерунда. Вряд ли это связано именно с шефом. Скорее всего, гормональная. С тех пор, как Оксана развелась, никаких отношений она не заводила по двум простым причинам. Во-первых, от мысли о другом мужике, которому придется подстраиваться, отношения же предполагают, и это в том числе, и которого придется терпеть в собственной квартире, готовить ему еду, опускать после него стульчак унитаза. В общем, от мысли обо всем этом у Оксаны начинала болеть голова. А если опять кобель попадется, как Коля? Она ведь этого даже и не поймет. Жила же с мужем пять лет и не догадывалась, что он тот еще ходок но и во-вторых, просто встречаться с кем-то для здоровья, как выразилась подруга Наташа, у Оксаны не было желания. Точнее, желание было, не хватало умений не заморачиваться. Секс для Оксаны был неразрывно связан с эмоциями и привязанностью, и подпустить к себе кого-то почти незнакомого она могла, только если хорошенько напьется. А хорошенько напивалась она... Дайте подумать... Никогда. Вот так и получилось, что Оксана уже три года не видела в своей квартире мужчину. И, наверное, еще столько же не увидела бы, если бы не этот корпоратив. А может и дольше. Вполне возможно, ее судьба — скончаться старой девой с кучей кошек под боком. Кстати, о кошках. Где елка-то? Елка была натурой негостеприимной. И всех, кто приходил к Оксане, заочно боялась. Пряталась в разные места и не выходила до тех пор, пока в квартире не оставалась одна хозяйка. Скорее всего, это было связано с травмой. Еще неизвестно, как вела бы себя Оксана, будь она избитой в прошлом. Возможно, сторонилась бы людей, как елка. Оксана искала свою кошку почти час, заглядывая во все углы в квартире, пока не услышала мяуканье, доносящееся изнутри гардероба распахнула дверцы, и из глубины шкафа на нее прыгнула перепуганная и несчастная елка, сразу вцепилась всеми лапами в халат, раздирая его, и Оксана еще час утешала и кормила бедное животное. И решила как-нибудь съездить к ветеринару, проконсультироваться насчет подобного нервика А то вдруг Оксана через пару лет все же решит завести себе мужика, а тут елка со своим страхом. Почему-то в качестве... Мужика через пару лет представлялся исключительно алмазов. И Оксана, нахмурившись, решительно помотала головой. Нет уж, он здесь точно больше не появится. Пусть с другими женщинами развлекается. И в этот момент, когда Оксана сердит об их тела, сама не понимая, из-за чего, у нее неожиданно зазвонил мобильный телефон. Она часто брала трубку не глядя, но в этот раз посмотрела. И замерла с открытым ртом, увидев на экране имя бывшей подруги Лены. Той самой, которой ушел Коля. Ха, интересненько. И что ей могло понадобиться? Было слишком любопытно, чтобы не брать трубку, и Оксана ее взяла. Алло. Привет, Ксю. Послышался сладкий и словно какой-то заискивающий голос Лены. Как дела? Ой, как прекрасно. Впервые за три года позвонить бывшей лучшей подруге, у которой увела мужа, чтобы спросить, как дела. Оксана никак не могла решить, это глупо или нагло. Пожалуй, второе. Не жалуюсь. А ты чего звонишь? Колю, что ли, ищешь? Лена наигранно вздохнула. Вот ты как всегда. Нет бы поговорить, пообщаться, а ты сразу бац и в лоб. Нет в тебе деликатности, Ксю? Нет. Согласна равнодушно хмыкнула Оксана. «Куда мне до тебя? Это же так деликатно, звонить женщине, с чьим мужем ты спала». «Бывшим мужем?» «Ну, теперь-то да». «А это, знаешь, не поздно и исправить», протянула Лена. «Вы развелись, но мы-то так и не поженились. Коля все тянул, несмотря на то, что я родила. Дочка у нас, Варечка, знаешь?» «Не знаю, поздравляю». «Спасибо». «Так Коля у тебя?» Оксана возвела глаза к потолку. Лена говорила так, словно была уверена, что Коля действительно у нее. Конечно, у меня. В холодильнике лежит, остывает. Лена не поняла. Помолчала пару секунд в трубку и настороженно переспросила. Что? В холодильнике, говорю, лежит. Ну а что? Куда еще можно труп спрятать? Балкона-то нет у меня? А! -а, -а, -а. С облегчением протянула Лена, и Оксана ехидно улыбнулась. «Так ты шутишь». «С чего ты взяла?» «Правду говорю». «Он пришел, я его в порыве чувств прибила, теперь лежит, остывает». «Ксю, ну я же серьёзно». «Так и я серьёзно». «С чего ты решила, что я не серьёзно? Я вообще по жизни серьезнее не бывает». «Ксю...» «Ну, так бы и сказала, что Коля не у тебя. Чего ты комедию ломаешь?» Правда, я в таком случае не понимаю, где он может быть. А я даже понимать этого не хочу. И не только это. С чего вдруг бывший муж решил, что он может ко мне притащиться и начать нести чушь? Я тоже не хочу понимать. Мне он сказал, что задолбался, что с тобой ему было хорошо и спокойно, а я... Ленка тяжело вздохнула, и Оксана фыркнула. Сочувствия к этой парочке в ней не было ни на грамм. Хорошо и спокойно, но естественно. Ленка натура взрывная, Оксана обычная. Ленка кокетливая и обворожительная. Оксана прямолинейная, временами ехидная и простая, как 5 копеек. Жить с Ленкой, как есть красную икру каждый день, поначалу вкусно, классно и красиво, а потом приедается, и печень начинает болеть. Если бы речь шла только о Ленке с Колей, Оксана лишь посмеялась бы над этой ситуацией. Однако... Слушай, но ну у вас ведь ребенок. Коля поехал кукухой, что ли? Как можно бросить собственного ребенка и пытаться уйти к бывшей жене? Это какой-то сюр, честное слово. Может, он упал и головой ударился? Если бы. А Аваря... Ну, ты же помнишь, Коля не хотел детей. Вы из-за этого и подождать решили. Родить попозже. Так он и продолжает не хотеть детей. Варя его не впечатляет. Оксана уныло погладила между ушей елку и вздохнула. Нет на этом свете справедливости. Если бы была, то дети появлялись бы только в тех семьях, где их ждут и заранее любят. Бедная Варя. Такая маленькая, а уже не нужна своему папе, да и маме наверняка тоже не особенно. Стало тошно и противно. «В общем, нет у меня коля заключила Оксана, стремясь поскорее закончить разговор. «Нет, никогда не было и ни за что не будет. Все понятно, Лен?» «Да, а...» Но Оксана не стала слушать дальше, положила трубку. Вновь погладила елку, девясь тому, что когда-то еще во время учебы в институте и потом во время брака очень любила Колю. «А теперь... что осталось от той любви?» Иногда в подобных случаях чувства сравнивают с пеплом, но в пепле может остаться тлеющая искра, а Оксана не ощущала в себе никаких искр. Презрение, презгливость, недоумение. Вот и все. «Это все, что останется после меня? Это все, что возьму я с собой?» Пропела она и, хмыкнув, шагнула к шкафу с бельем. Необходимо было срочно поменять пропахшее алмазовым простыни. Удивительно, но если бы не тонкий аромат перегара, Оксане бы этот запах даже понравился. Ей всегда нравилось, как пахнет шеф. Даже в те минуты, когда Оксана его откровенно ненавидела, заказывая столик в ресторане или номер в гостинице. Эх, ну почему так, а? Но почему все мужики, которые ей нравятся, гады и предатели?